Через пару часов, когда солнце медленно начало клониться к закату, он остановил мотоцикл у небольшого придорожного отеля и вошёл в крохотный ветхий холл, где от стойки регистрации как раз отходила встреченная им ранее на дороге незнакомка. Случайности не случайны, подумал Макс и направился к ней широким уверенным шагом. Не ожидал снова тебя встретить, тем более здесь. Подойдя к девушке, складывающей в свой кошелёк удостоверение личности, Макс тепло улыбнулся, когда она подняла на него взгляд. Как показали последние пару часов, мне необходимо немного поспать. Не хочу попасть в сводки завтрашних новостей, тем более размазанной по асфальту. Не самый мой удачный ракурс, знаешь ли, охотнуло девушка, подтягивая за лямку чёрный рюкзак, всё это время висевший у неё за спиной. У Макса был такой же, с комплектом сменной одежды, вещами первой необходимости и документами. Вряд ли такой ракурс украсит хоть кого-то, он подмигнул ей, складывая руки на груди. На самом деле, этот шеф застал меня остановиться здесь на ночь. Видите ли, он не хочет, чтобы его самый ценный сотрудник появлялся на работе и распугивал своим уставшим видом молодых, не утвердившихся умом стажёров. Так что мне пришлось подчиниться. Девушка обречённо закатила глаза, всем своим видом показывая несогласие с таким раскладом. Шеф, который заботится о своих сотрудниках. Надеюсь, мне повезёт так же. В любом случае, мой уже получает от меня два плюса за то, что забронировал именно этот отель. Почему два? Ну, судя по всему, отель довольно неплох. Макс оглядел чистое светлое помещение. «Я снова встретил здесь тебя». Он дернул одной бровью, окидывая ее прищуренным взглядом, и девушка легко рассмеялась. «Можешь вычеркнуть один плюс. Это единственный отель в этом крохотном городишке. У него просто не было выбора». И она уже обошла его, собираясь уйти, когда Макс остановил ее, придержав за руку. «Ну, раз уж мы оба оказались здесь», Ты как, я вижу, не засыпаешь на ходу, а я зверски голоден. Может, составишь мне компанию за ужином? Не люблю есть в одиночестве. Девушка задумчиво покрутила в руках ключ от номера. Она не любила спонтанные знакомства. Да в принципе, какие-либо знакомства ей это было не интересно. Обычно работа занимала всё её время. А поговорить можно и с стажёрами. и с теми немногочисленными друзьями, что у неё ещё остались. И она уже хотела отказаться, когда вдруг почему-то передумала, решив в какой-то веке поддаться мимолётному импульсу. Почему бы и нет? Пожалуй, я бы не отказалась перекусить. Тут недалеко есть один мексиканский бар. Если такая еда тебя устроит, Она вопросительно подняла брови, всё же почему-то надеясь, что её собеседнику такой вариант не понравится. Вполне. Макс повёл плечами, скидывая свой рюкзак, чтобы достать документы. Ему тоже нужно было зарегистрироваться и получить ключи от своего номера. Да и девушка-администратор уже бросала на них нетерпеливые взгляды. Видимо, хотел побыстрее избавиться от очередного постояльца и заняться своими делами. Правда, мне бы хотелось сначала принять душ и переодеться, если за это время ты не умрёшь от голода. Не умру, хмыкнув, Максн клонил голову набок и снова окинул её оценивающим взглядом. А, часа тебе хватит? Вполне, вернула она ему его же ответ. подмигнула и тряхнув волосами направилась к выходу. Встретимся здесь же, бросила она через плечо и вышла на улицу.